что мы можем сделать для умерших. Всякие желающие проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь, может наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на литургии, когда частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в кровь Господню со словами «А мы, Господи, грехи, поминавшихся сде, кровью Своей честную, молитвами святых Твоих. Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те сорок дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует, оно не видит собрания близких, не обоняет запаха цветов, не слышит надгробных речей но душа чувствует молитвы, приносимые за нее, благодаря тем, кто их возносит и духовно близка к ним. О родные и близкие покойных! Делайте для них то, что нужно, и что в наших силах используйте свои деньги не на внешние украшения гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся в память своих умерших близких, на церкви, где за них возносятся молитвы, Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве. Будем же и сами милостивы к усопшим. Как только кто умер, немедленно зовите священника или сообщите ему, чтобы он мог прочитать молитвы на исход души, которые положено читать над всеми православными христианами после их смерти». Постарайтесь по мере возможности, чтобы отпевание было в церкви, и чтобы над усопшим до отпевания читалась псалтырь. Отпевание не должно быть тщательно обставленным, но совершенно необходимо, чтобы оно было полным, без сокращения. Думайте тогда не о своем удобстве, но об умершем, с которым вы навеки расстаетесь. И если в церкви одновременно несколько покойников – Не отказывайтесь, если вам предложат, чтобы отпевание было общим для всех. Лучше, чтобы отпевание было отслужено одновременно о от двух или более усопших, когда молитва собравшихся близких будет более горячей, чем чтобы последовательно было отслужено несколько отпеваний и службы из-за отсутствия времени и сил были сокращены, потому что каждое слово молитвы об усопших подобно капле воды для жаждущего. Сразу же позаботьтесь о сорокаусте, то есть ежедневном поминовении на литургии в течение 40 дней. Обычно в церквах, где служба совершается ежедневно, усопшие, которых так отпевали, поминаются 40 дней и более. Но если отпевание было в храме, где нет ежедневных служб, сами родственники должны позаботиться и заказать сорокауст там, где есть ежедневная служба. Хорошо также послать пожертвования в память усопшего монастырям, а также в Иерусалим, где в святых местах возносится непрестанная молитва. Но сорокадневное поминовение должно начаться сразу же по смерти, когда душе особенно нужна молитвенная помощь. И поэтому поминовение следует начать в ближайшем месте, где есть ежедневная служба. Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сделать для них все, что мы можем – «Помня, что блаженные милостивые и якоти помилованы будут».